MP3, типы файлов, VBR, VBR. Английский Variable Bitrate, изменяющийся или переменный битрейт. Динамически изменяется программой-кодировщиком в зависимости от насыщенности обрабатываемого аудиоматериала и установленного пользователем качества сжатия. Тишина, например, будет иметь минимальный битрейт. Этот метод упаковки информации является самым прогрессивным и до сих пор развивается и улучшается так как аудиоматериал разной насыщенности может быть обработан с определенным качеством, которое обычно выше, чем при установке среднего значения в методе CBR. Плюс к тому, размер файла уменьшается за счет фрагментов, не требующих высокого битрейта. Минусом данного способа является сложность предсказания размера выходного файла. Но этот недостаток VBR-кодирования незначителен в сравнении с его достоинствами. Основным недостатком является то, что VBR считает незначительной звуковой информацией более тихие фрагменты. И если обработанный файл слушать очень громко, то эти участки будут некачественными в то время как CBR делает и тихие, и громкие места с одинаковым битрейтом. Благодаря непрерывному совершенствованию математической модели кодеков, формат VBR постоянно улучшается. После выхода обновленной версии свободного MP3-кодека LAME версия 3.99.3, по заявлению самих разработчиков, VBR стал качественно лучше CBR и тем более ABR.